Всё это так, уклончиво скажет каждый наниматель. Да всё ж без этого было бы спокойнее как-то. А теперь всё как будто сомнительно. И наниматель по-своему, пожалуй, будет и прав. Тюрьма плохая рекомендация человеку, стал быть в конце концов, что ж остаётся, если ты не имел до тюрьмы прочной оседлости и хоть какой-нибудь, но всё-таки прочной собственности и прочного занятия. Остаются только два исхода: либо великодушно умирай с голоду, либо, коли не желаешь смерти, то волей неволей воруй для поддержки своего бременного существования — это факт. И при том это факт, который весьма легко проверить и убедиться в его беспощадной справедливости. Загляните в тюрьму. Скажите, чтобы вам указали на нескольких из арестантов, которые попадаются в эту тюрьму не в первый уже раз, а таких очень и очень много. А затем, узнав их имена и номера дел, справтесь в местах, где таковые производятся, и вы последовательно дойдете до первоначального дела каждого из этих подсудимых. Но эта процедура слишком длинная. Возьмите путь кратчайший. Спросите у любого опытного следователя. и как в первом, так и в последнем случае вы получите ответ такого рода. Человек честный, не испорченный, сделал проступок или по случайному течению обстоятельств подозревается в проступке, за который в том и другом случае ему отводится место в заключении, в тюрьме. В тюрьме. Или вообще, где бы то ни было в заключении, он сидит известное по большей части довольно продолжительное время в самом неразборчивом, сбродном обществе воров, мошенников, негодяев, так или иначе, иногда самым косвенным и незаметным образом влияющих на его нравственность. Почему бы то ни было, как это часто у нас случается, человек этот отпускается на поруки. чаще всего он и сам ищет этого потому что в тюрьме не сладко сидеть при отпуске на поруки а что такое наши причастные притюремные поручители за 3 рубля читатель уже знает ему выдаётся временное свидетельство которое на специальном арго называется волчьим видом наименование весьма меткое весьма характерное волчий Да, действительно, это волчий вид, и человек его имеющий по всей справедливости уподобляется волку. Его опасаются, его подозревают, ему нет места ни в одной честной артели, ему нет работы ни у одного хозяина, ни у одного нанимателя, потому что он человек неизвестный. Бог его знает, какой такой он человек. Временный билет служит ему крайне сомнительной рекомендацией. И вот каждый начинает подозрительно озираться на него, как на хищного волка, и как хищного живолка его гонят от стада, где нет ему места. А желудок меж тем предъявляет свои законные требования. Вследствие такого обстоятельства человек от голоду и ещё того хуже упадается волку. Ну, волк так волк. Что ж ему остаётся? либо повесится, утопится, будет он человеком с твёрдым закалом, честной нравственности, либо поступить по-волчьи, украсть, похитить, зарезать ягнёнка своими волчьими зубами. Ergo, итак, следовательно, латынь: или умри, не существуй, или делайся преступником. Чаще всего он делается последним и как быть надо, опять попадает в тюрьму. И вот таким образом, попадая в неё впервые, иногда только случайно, честным, неиспорченным человеком, со всеми данными полезного для общества члена, он вторично попадает в неё уже сознательным преступником по нужде, по необходимости. А из этого вторичного заключения уже выходит совсем готовым, вполне сформированным кандидатом на Владимирскую дорогу, в сибирскую каторга. Тюрьма выработала из него негодяя. Честный человек, полезный член общества погиб в нём навсегда и безвозвратно. Этот неотразимый и ни счётно повторяющийся факт составляет главную болячку наших заключений, нравственно умерщвляющих человека и служащих по нашим большим промышленным городам одним из средств, способствующих развитию пролетариата и преступления. Результаты оказываются слишком горестными, слишком наносящими ущерб обществу для того, чтобы можно было оставить их без самого горячего внимания и без радикальной помощи. Никакие поллиативы не помогут этому злу. Глава двадцать первая. опять над прорубью. Маша пробиралась по тротуару синой площади, позади торговых навесов. Тут уже начинал скучиваться праздничный люд гуляном. Отставной инвалид у дверей кабака продавал на грош и на копейку картузики нюхательного зеленчуку, приговаривая каждый раз при этом с моло-российским акцентом. купить господа добра табака хранцуйска под названием сам пантрэ а под инвалиде расселилась на своём товаре баба картофельница вывезла она сюда детскую тележку гружённую двумя чугунками с варёным картофелем и сидит на этих чугунках, то и делая, выкрикивая пронзительным голосишком: "Тёплого товара, господа, картошки варёные, из-под себя, из-под себя, господа, тёплая". А за ней далее, в разноголосом говоре прибывающих кучек, дребежит козлом речитатив пирожника. Тут же несколько подпольных обитателей успели уже и иного рода торг завести. Продают они с рук один жилетку, другой штаны, третий сапожонки, и продают их за сущую безденицу ради праздника, лишь бы только на выпивку хватило. Вот появилась своего рода ходячая рулетка, известная под именем Фортунки, а далее составил состоящий кружок с целью перемнтнуться в орлянку. И все эти праздничные гуляны стоят тут в некотором роде сибаритствуя, глядят себе на народ самым безучастным, равнодушным образом, до голдят про меж себя свои разговоры. Но нельзя сказать, чтобы между этими группами особенно кидались в глаза яркие цвета праздничных нарядов. Главный колорит их составляет всё-таки пестрящая серота лахмотьев и грязь у божества, потому что сюда, в эту закрытую торговыми навесами площадку, повысыпал по преимуществу беспардонный люд Вяземской лавры до да Дирабертьевского дома. высыпал справить, как не наесть утро своего праздника перед полтаратским кабаком, то есть постоять, поглазеть, погульдеть, да выпить малую талику на последний грош, чтобы попсту в кармане не залёживался. Маша проходила по тротуару мимо этих групп и вдруг глаза её случайно упали на вывеску, прибитую над спуском в подвальный этаж, где она прочла слова: "Сясная лавка". Это был один из перекусочных подвалов, с которым мы уже знакомили однажды читателя. Тут, верно, дёшево, подумала Маша, вспомнив при этом о последнем оставшемся у неё питаке. Когда захочется поесть, надо будет сюда зайти. Только что-то будет завтра, если сегодня всё сразу проешь. Но это завтра, в данную минуту почему-то не представилось ей поражающим всем своим ужасом. Маша, сама себе не давая верного отчёта, казалось, как будто чего-то ждала, на что-то надеялась, думала в чём-то найти исход. но это именно было одно лишь что-то какая-то смутная и беспричинная и безразличная надежда, которая мгновениями может закрадываться в человека в то время, как он успел кое-как обогреться и насытиться. Эта надежда в подобных случаях есть следствие чисто физиологических причин. Организм успел удовлетворить своим законным жизненным требованиям, человеку и кажется мир не столь мрачным. Хочется думать, будто ещё можно жить. Но если бы Маша захотела строго задать себе вопрос, какое именно это что-то, от которого она ждёт исхода. Бог весть, может быть, она в последней степени отчаяния тут же решилась бы размазать себе голову о первый попавшийся камень. Но жизни ли судьба подсовывает человеку такие задаваемые им самому себе вопросы не тогда, когда он сколько-нибудь сыт и обогрет, а именно в те роковые минуты, когда он голоден и безысходен. Ничего пересказывать со всей подробности, как провела Маша второй день своего скитальчества. Грется она заходила в пассаж, отдыхать от ходьбы в католическую церковь, где можно сесть спокойно на любую из скамей, стоящих двумя длинными рядами. Часов около 8:00 вечера она почувствовала голод, ощупала свой питак и вспомнила про перекусочный подвал, замеченный ею на сенной площади. Молодая девушка туда и отправилась. Баршни. Вы куда это изволите? Может, нам по пути? Позвольте проводить. Снаскоку окликнул её на Невском какой-то франт при касчи наружности, подлетая к ней сбоку и весь изогнувшись, ходячим фертом. Первым движением девушки был испуг, она вздрогнула от такой неожиданности, что ж вы молчите? Али языка своего лишившись, позвольте с к вам с нашим почтением, продолжал между тем ходячий ферт. Вот он путь Мгновенно мелькнуло в голове Маши: "И легко и выгодно". Легко? Нет, Боже меня избави. И она с ужасом быстро метнулась в сторону от обязательного фронта. Из незатворённой двери перекусочного подвала валил на улицу пар, которым густо была пропитана атмосфера этой берлоги вследствие духоты и дыхания многих людей, разноголосый говор которых гулко вырывался оттуда вместе с клубами пара. Маша спустилась по скользкой лестнице и в нерешительности остановилась в дверях. Ей сразу же кинулась в глаза мрачно закоптелая внутренность этого подполья под каменными сводами, озарённого вместо свечей ярким пламенем топящейся русской печи. Внутренность наполненная каким-то народом, который скучился там в различных группах, отличавшихся своими лохмотьями и убожеством. Маша хотела уж было податься назад, чтобы уйти от этого зрелища, невольно наводившего на неё робость, но запах жареной трески подстригнул её голод, а в это время позади её раздался тихий, гортанный женский голос и чья-то рука подала вперёд её в плечо: "Проходи, что ли, краля. Что В дверях-то фуфыришься. Маша вступила в подвал и, обернувшись на оттолкнувшую ее женщину, увидела за собой высокую, безобразную старуху, которая прошла мимо и села к одному столику, где еще оставалось два не занятых места. Голод заставил молодую девушку последовать ее примеру, и она поспешила занять подле нее последнее пространство скамейки, оставшееся свободным. Старуха закопошилась в кармане и выспала на стол несколько копеек. На полторы копейки щей, забормотала она вслух сама с собой, откладывая на ладонь медики. На полторы стал бы щей или гороху, горох сытнее. Да на полторы хлеба стал бы три копейки, да три на ночлег, вот те и всех шесть, а больше и нету. прибавила она, как-то странно улыбаясь и взглянув на Машу, словно относила свою речь не то бы к ней, не то бы просто на воздух.